На девятом, последнем этаже, Егор вышел из лифта. Четыре квартиры и ажурная железная лестница наверх, к чердаку. Егор задержался у лифта, стараясь среди торопливых, ведь последние минуты, звуков, угадать те, что доносились с пятого этажа. Да что услышишь, если дверь в квартиру закрыта? Егор не пошел на чердачную площадку, а начал спускаться по лестнице, как во сне. Не хотел, а спускался. Восьмой этаж, седьмой. Этажом ниже остановился лифт, застучали шаги, звонок в дверь нервные отрывистый, и следом раздался взрыв голосов. Успели? Какое счастье! Что случилось? А мы уж думали, они-то успели. Теперь вместе со всеми поедут на поезде. Новый год. Кому-то это, кажется, счастье. Егор подождал пока дверь захлопнется и отрежет звуки. Затем пошел дальше. Нет, он не собирался к себе, только дойдет до двери, а там никакого решения не было. Егором овладела тупость. Ноги шли по ступенькам, вот он им и подчинился. Ноги принесли его к двери. Он остановился возле нее, рассеянно водя пальцем по медным кнопкам, пересекавшим ромбами черный дерматин, котором была обшита дверь ничего не разберешь только гул голосов рука сама достала из кармана ключ сунул его в скважину и повернула дверь беззвучно отворилась в прихожей было много шуб и пальто они перегрузили вешалку и лежали грудой на стуле а рядом как в магазине стояли строем женские спаги. из большой комнаты доносились голоса если говорят «О нем он шагнет дальше». Голос Бори семиреченского «Ну, у всех налито. Артур, телевизор включил?» «Включил». Голос отца. «Садитесь, а то упустим. Нина. Ну, кто же откроет шампанское? Где настоящие мужчины?» «Ну, мать, она-то думает о Егоре». Вот ее голос. «Боря, положи себе рыбки. Ты имеешь гадкую манеру не закусывать». Это я только нечетные не закусываю, а четные запиваю. Все засмеялись. Сквозь смех нес ровный гул. Егор представил, что на экране телевизора видна Спасская башня. Звон бокалов, смех, шум телевизора, кашель. А где же Егор? Его забыли, оставили на платформе. Его пальцы все еще сжимали ключ. Никто не почувствовал что несчастный потерянный человек стоит от них в трех метрах да причем тут чувство все люди несутся границы года сейчас поднимут бокалы сдвинутых разом в новом году они отлично обойдутся без него и в тот момент егор понял что надо сделать надо выйти из двери на пустую лестничную площадку а еще лучше спуститься во двор И пускай они все уезжают. Егор был уверен, что прав. Он отступил из прихожей, захлопнул за собой дверь и кинулся вниз по лестнице. Начали бить куранты. Он точно знал, что когда он выбежит из подъезда, диктор торжественно произнесет «С Новым годом, дорогие друзья!» Он не услышал последнего удара часов, и возгласа диктора Дверь подъезда сама приоткрылась пропуская его вокзал опустел поезд ушшёл и унес с собой не только веселых туристов но и весь мир к которому они принадлежали егор не слышал как за спиной закрылась дверь подъезда он пошел в и через двадцать шагов остановился за минуты пока он бежал по лестнице Снег на дворе стаял. Двор был серым, грязным, осенним, и небо над головой было затянуто сизыми тучами, которые быстро неслись над крышами. Ночь кончилась, но день не наступил. Это был мир сна, но Егор знал, что не спит. Он мог бы ущипнуть себя, но в том не было нужды. Еще одна странность бросилась в глаза. Ни в одном из окон не горел свет. Окна казались слепыми, и даже стекла не блестели. Совершенно очевидно, в этом доме никто не жил, как, впрочем, и в доме напротив. Впрочем, все это пустяки. Главное, удалось. Он ушел от них. Он покинул праздничный поезд и нашел то место на земле, куда можно спрятаться никому не нужному человеку. Егор стоял посреди двора и привыкал к новому миру, вернее, к старому миру. Он, разумеется, никогда не задумывался, каково оказаться вне человечества, одному по ту сторону границы, но внутренне сразу согласился с тем, что в прошлом году остались дома, асфальт, небо, очевидные признаки человеческой жизни. А как должно было быть? Ведь дома не движутся вместе с людьми сквозь время? Они есть в прошлом, они остаются и в будущем, а животные? А растения? На второй вопрос ответ нашелся сразу. Деревья, чахлые саженцы, посаженные два года назад посреди двора, исчезли. Лишь одно из них, что засохло еще прошлым летом, осталось прутиком над покосившейся скамейкой. Мгновенно вспыхнуло любопытство. А что же произошло дома? Подняться наверх и посмотреть? Нет, страшно. Даже не страшно, а не хочется. Улица ни к чему не обязывающее место. А дома, даже если там никого нет, ты встретишься с чем-то, что принадлежало тебе или маме. Егор вышел из ворот. Улица была пуста, как бывает пусто, в рассветный осенний час, в беспогодии. Троллейбус еще не вышли на линию, а запоздавшие пешеходы разошлись по домам и спят. — Нет, не спят, — поправил себя Егор. — Они смотрят телевизоры в будущем году. Егор остановился посреди улицы и глубоко вздохнул с облегчением, как человек, нашедший выход из черного дремучего леса. Его чувство было схоже с торжеством победителя, с тихой радостью графа Монте-Кристо, выбравшегося на свободу. Ему все равно а пока какая из себя эта свобода. Главное, что ты больше никому ничего не должен, и никто больше не скажет тебе, что надо делать. Я вам не нужен. Я ушел. Вместо сквера по ту сторону улицы была серая пустошь. Через нее в два ряда тянулись скамейки. Егор подошел к ближайшей скамейке и пощупал пальцами холодную, чуть влажную спинку. Вдруг и скамейка лишь привиделась ему. Нет. Скамейка была реальной, можно даже сесть на нее и подумать. Егор сел и понял, что за последние несколько минут он устал так, словно таскал мешки на овощной базе. Почему же? А потому, что ты живешь шестнадцать лет в обыкновенном мире. Ты точно знаешь, что чудес не бывает, и если летающие тарелочки появляются, то уж, конечно, не на твоем дворе. Это в книгах бравые капитаны сражаются с пиратами и летают на луну, а в жизни ты получаешь очередную пару за сочинение по Некрасову. И отец решает, что это прекрасный предлог, чтобы отказаться от обещания подарить тебе велосипед. В твоем мире была холодная война, берлинская стена и перестройка, а здесь представь себе. Кто-то рассказывает историю молодого человека Че, который отказался идти со всем человечеством в следующий год, потому что у него не сложились отношения с родителями и которого никто не любит. В этом рассказе фигурировал какой-то Жора, мощный амбал, который заигрывает чужие магнитофоны. И ты бы, Егор, отложил этот рассказ в сторону, потому что даже фантастика должна иметь разумные пределы. Можно полететь на Марс или на Новую Гвинею, можно спуститься в пещеру или в морскую впадину, можно даже, говорят, отправиться куда-то на машине времени. Но ведь ты, Егор, без всякой машины времени выпал из его потока. Время несется мимо, а ты сидишь на берегу и смотришь на эту холодную черную реку. А может быть... Ты переместился в иной мир, параллельный с нашим, во всем похожий на наш, но мертвый, в котором есть только неживые вещи. Значит ли это, что я здесь совсем один? Казалось бы, даже одной такой мысли достаточно, чтобы смертельно испугаться, но страха не было, как и голода. Ведь только что Егор был страшно голоден, слюна текла, как у собаки Павлова. Сейчас он вспомнил о чувстве голода, но не испытал его. Егору было интересно. Его не беспокоило, как вернуться домой. Ему вовсе этого не хотелось. Ему хотелось поглядеть на новый мир и понять, что все это значит. Ведь этот мир не может быть сказочным, хотя бы потому, что Егор вполне нормальный и трезвый человек конца двадцатого века по нему разгуливает. Надо проверить. Егор зажмурился. Потер зажмуленные глаза, потом, дернув головой, резко открыл их. Вокруг была та же самая серая пустота, беззвучная, этого густая и даже вязкая. В конце сквера, возле выхода на улицу, Егор увидел строение которых раньше здесь не было. Видно было недалеко, словно над землей тянулся легкий, почти призрачный туман. Поэтому, лишь подойдя к строениям шагов на пятьдесят, Егор сообразил, что видит избушки. Самые обыкновенные деревенские избушки, которым не место на проспекте Вернадского. Избушки тянулись, образуя улицу, и крайняя из них прижалась к двенадцатиэтажному дому. Стекол в окнах не было. Через скамейку перевалилась часть изгороди. Егор заглянул в окошко. Внутри было темно и пахло сыростью. Он потянул за дверь, дверь заскрипела, и этот звук коротко пронесся над улицей. Егор сделал шаг внутрь дома, и тут же трухлявые доски взвизгнули под ногой, и доска подломилась. Хорошо, что Егор легковес, и у него хорошая реакция. Егор вывалился из избы, чуть не грохнулся на асфальт, из которого высовывались под углом обломанные доски. Он с трудом удержался на ногах и выпрямился, оглянулся, испугавшись, не видел ли кто его приключение Но город был пуст. А может, все же я сошел с ума? Такая мысль впервые настигла его, как отдаленный звоночек. А может быть, мне все же только кажется? Хоть мысль пропала, она успела нарушить внутреннее спокойствие Егора. Разношенный, короткий сапог Егора был облеплен древесной трубкой. Егор наклонился и размял пальцами щепку. Все было настоящим и щепка, и ощущение от нее, эти избушки, которых быть здесь не может. Но ведь сумасшедшие не знают, что они сумасшедшие, — подумал Егор. Им кажется, что все вокруг нормально. Значит, не исключено, что я сейчас очнулся, проснулся дома. Или чудеса все же бывают? Чудеса с точки зрения обыкновенного человека, потому что мир вовсе не такой простой, как на уроке естествознания я потерплю. Я потерплю, и все вернется на свои места, как спадает вода после наводнения. Неужели я начал бояться? Послышался отдаленный глухой удар, словно выстрелила пушка. Егор вздрогнул, поглядел в ту сторону и ничего особенного не увидел, есть не считать, что за избой стояла большая в два метра высотой тумба для афиш, К ней были прикреплены листы, объявления, плакаты, даже какие-то клочки бумаги. Егор подошел к тумбе. Поверх прочих листов была наклеена афиша о выступлении джаз-оркестра Олега Лунстрома во Дворце культуры имени Лихачева. Но кто такой Лунстром? И что это за дворец культуры, Егор не знал. Он попытался оторвать край афиши? И под ней обнаружила знакомая ему картина. Женщина, подняв руку, зовет к защите Родины. Сквозь дыру на груди воинственной женщины видны были старинные и тесно буквы «Казино Чардаш», причем «Чардаш» с твердым знаком на конце. Там были и другие бумажки. Почему-то от руки и большими кривыми буквами на желтом листе, к сожалению, от него остался лишь верхний край, было начертано «Голосуйте за четвертый список, партию Народной Свободы!» Но почему и когда голосовать осталось непонятным? Он постарался осторожно оторвать репертуар молодежного театра, чтобы узнать, что же обещает человечеству партия Народной Свободы, но тумба от такого несильного толчка стала заваливаться и падать. Егор испугался, хотел удержать ее, но руки его вошли внутрь тумбы, она рассыпалась, превратившись в кучу ржавого железа, бумаги и трухи. Неожиданно налетел порыв ветра и поднял эти бумажки. По улице быстро ехал человек на велосипеде, переднее колесо которого было втрое больше маленького заднего. Человек был одет в высокие сапоги, перетянутый поясом блестящей резиновой плащ и каску, наподобие пожарной, надвинутую так низко, что из-под нее были видны лишь кончик носа и короткая черная борода. Надо было крикнуть его, спросить, но о чем? Человек оглянулся, словно уловил мысли Егора, Оказалось, что у него на носу черные очки, и он похож на муравья, гигантского, блестящего муравья. Человек нажал на педали и велосипед, тяжело крутя колесами, покатил дальше. Нельзя было его окликать. Человек был чужим. Если в мире, который окружал Егора, были свои точки отсчета, обернись, и увидишь свой дом в ряду таких же, То человек на велосипеде, подобно старым избушкам, ничего общего с нормальным прошлым не имел, и глядеть на него было страшно. Надо кого-то найти, любого обыкновенного человека. Это желание означало, что страх приближался к Егору, что чувство освобождения улетучивалось еще немного, и он попросится обратно. Егор взглянул на часы. Часы стояли ровно на двенадцати. Они не сдвинулись ни на секунду с того момента, как он вышел из подъезда. Егор потряс рукой, щелкнул по стеклу. Часы стояли. Секундная стрелка не двигалась. — Значит, там, куда попал Егор, нет времени. А так не бывает. — Старик Эйнштейн лопнул бы от зависти. — Эйнштейн, где ты? Но шутить не хотелось. Страх наползал, как высокая волна. От нее убегаешь, увязая босыми ногами в песке. Она поднимается, закрывая солнце зеленым занавесом, и вот-вот поглотит тебя, как маленькую букашку. Вдруг Егору показалось, что кто-то ползет за скамейкой. Он замер. Оказывается, ветер пошевелил тряпкой. Егор побежал. Он бежал, как по темному лесу, боясь оглянуться. Наверное, страх перед лесом и есть самое древнее из человеческих чувств, сохранившееся с тех пор, когда по лесу бродили волки и тигры, а человек был беззащитен. Но лес кончается, из него можно убежать, и там, за краем леса, есть дома. Скамейки отлетали назад, как столбы за окнами поезда. Егор метнулся было к своему дому, но потом свернул в сторону к метро, словно там было безопаснее. Оттого, что в городе не осталось звуков, ни щепитания птиц, ни звона трамвая, ни далекого гудка, ни голосов, стук шагов Егора заполнял истосковавшийся по шуму воздух, который пережевывал звуки, смаковал, наслаждался ими, выпускал, как голубей, летать над крышами, дробил на части и рассыпал по мостовой. Деревья и кусты между метро и кварталом массивных позднесталинских домов тоже исчезли, и круглая банка наземного вестибюля выглядела одиноко и нелепо, как голый толстяк посреди улицы. Часть коммерческих киосков, что вчера еще вечером окружали метро, пропали, другие стояли, как прежде, но были закрыты железными ставнями, и непонятно, остались там товары или нет. Мир без времени подчинился своим нелогичным законам. Например, вывеска магазина «Рыбы», составленная из стеклянных букв, свалилась на землю, и похожие на аквариумы буквы разбились. На месте висела другая вывеска, тоже рыба, но не стеклянная, а нарисованная на металле. Рядом с ней из открытого окна свисало выцветшее красное знамя. Киоск мороженое был открыт, но мороженого в нем не оказалось, только картонные коробки. Еще одна неожиданность. В вестибюле метро горел свет. Слабый, желтый, живой свет. Словно изнутри кто-то звал Егора. Егор толкнул дверь в метро. Она послушно отворилась. В ряд у стены висели телефоны, автоматы. Напротив стоял театральный киоск с приклеенными изнутри к стеклу афишами и непроданными билетами на хоккей. За проемом был круглый зал, из которого вниз шли эскалаторы. Над круглым залом горел светильник. Сначала Егору показалось, что зал пуст. Но тут, за металлическим барьером, он заметил краешек клетчатого пальто. Он сделал несколько шагов и увидел девочку в поношенном пальто и туго повязанном сером платке. Девочка спала, свернувшись с калачиком. Он сразу ее узнал. Между Егором и девочкой был невысокий металлический барьер. Егор перепрыгнул через него. Егор не знал, как разбудить ее, чтобы не испугать, но девочка даже во сне почувствовала его взгляд и подняла голову. Она смотрела на Егора без страха и любопытства, потом легко поднялась и взглянула на замерзший эскалатор. Эскалатор уходил в темноту и от оттого казался бесконечным. Егору показал что девочка ждет, когда же эскалатор поедет вновь. — Ты что здесь делаешь? — спросил Егор. Девочка не ответила. — Я тебя еще вечером видел, — сказал Егор. — Я на тебя обратил внимание. Девочка молчала и смотрела на эскалатор будто терпеливо ждала, когда же этот парень уйдет и оставит ее в покое. — Честное слово, я рад тебя видеть, — продолжал Егор. — Все-таки теперь я здесь не один. Девочка пожала плечами. Клечатое пальто ей было коротко. Из-под него торчали ноги, прямые и тонкие, как палки. Лампа над головами начала тускнеть, словно кто-то включил реостат. — Больше никто не приедет, — сказал Егор. — Пошли отсюда. да здесь темно пошли на улицу я не пойду произнесла девочка голос у нее был хриплый низкий наверное она простудилась но почему он обещал приехать метро не работает сказал егор стараясь не сердиться на тупость этого ребенка поезда не ходит ты же видишь что никто не поднимается я подожду пока она снова заработает Лампа над головами часто замигала и погасла, лишь слабый свет проникал снаружи сквозь проем. Девочка вдруг пошла к эскалатору, словно хотела убедиться в том, что он и на самом деле не работает. Егор не стал ей мешать. Девочка остановилась перед непроницаемой темнотой и вдруг спросила, — Ты где? — Я жду, — сказал Егор. — Пошли. Они вышли в серый воздух. Девочка схватилась за рука в куртке Егора, словно проснулась и, проснувшись, испугалась. И Егору сразу стало спокойнее, как будто девочка взяла у него страх, а ему оставила заботу о слабом существе. Они стояли под навесом у метро. — Светает уже, — сказала девочка. — Здесь всегда так, — пояснил Егор, хотя, конечно, не был в этом уверен, но он был сторожилом этого мира. А девочка только в него входила. «Светает!» — упрямо повторила девочка. «Да ты посмотри!» — громко сказал Егор и осекся. С муждреко разнесся голос. «Снега-то нет!» «Снега нет!» — в тон ему произнесла девочка. От входа был виден вагон трамвая. Вагон был старый, стекла разбиты, будто его привезли со съемок про войну с сорок первого года. — Как тебя зовут? — спросил Егор. — Люся, — ответила девочка, — Люська Тихонова. Она обернулась к Егору и впервые поглядела на него, словно признала его существование. Глаза у Люськи были серые, с черным ободком, прядь темных волос выбилась сбоку из-под платка, а брови оказались тонкими и будто проведенными циркулем. Когда Люська говорила... Брови сдвигались, уезжали вверх, выражая удивление. Люська часто удивлялась. — Ну, я пошла, — сказала Люська. — Куда ж ты пойдешь? — спросил Егор. — Домой. Получилось не утверждение, а вопрос. Словно она и сама в этом не была уверена. Егор решил было, что Люська сообразила, что она попала в другой мир. Но оказалось, что причина куда более земная. — Ты хочешь домой? — спросил Егор. — А куда ж мне теперь? Константин не приехал. — Кто такой Константин? — Отец мой, — ответила девочка. — Обещал, а не приехал. А домой я не хотела, сам понимаешь, и сейчас не хочу. Егор не понимал, конечно, но спорить не стал. Может, еще будет время разобраться.